и перечитывал торжественную надпись «Сыну моему, Петру Андреевичу Гриневу, в Оренбургскую губернию, в Белгородскую крепость». Я старался по почерку узнать расположение духа, в котором писано было письмо. Наконец, решился его распечатать, и с первых строк увидел, что все дело пошло к черту. Содержание письма было следующее.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 Прося его перевести тебя из Белгородской крепости куда-нибудь подальше, где бы дурь тебя прошла. Матушка твоя, узнав о твоем поединке и о том, что ты ранен, в горести занемогла и теперь лежит, что из тебя будет? Молю Бога, чтобы ты исправился, хоть и не смею надеяться на Его великую милость. Отец твой, А Г. Чтение всего письма возбудило во мне разные чувствования. Жестокие выражения, на которые батюшка не поскупился, глубоко оскорбили меня. Пренебрежение, с каким он упоминал о Марье Ванне, казалось мне столь же непристойным, как и несправедливым. Мысль о переведении моем из Белгородской крепости меня ужасала, но всего более огорчило меня известие о болезни матери».